Глава 26. Просвети меня, скептически фыркнула, ведь никто не мог просто догадаться. Ты, демоническая шлюха. Тот и Двейн злорадно рассмеялись. Что ты сказал? Ладони судорожно стиснулись в кулаки, Лилит яростно заметалась. Говорят, демоны передают своим бабам энергию, чтобы те были выносливые, продолжал тот. Тебе надоел секс с демонами, и ты переметнулась к стражам, продолжил Дуэйн, будто излагая материал из учебника. Потому тебя и пытаются убить. У вас все в порядке с головой. Мельком огляделась, поняв, что наше столкновение привлекло много зрителей, которые с интересом слушают этот бред. Говорят, твои услуги стоят недорого. Совсем осмелев, Дуэйн подошел ко мне, схватил за локоть. «Зайдёшь ко мне вечерком, накинем за обслуживание двоих». Пелена гнева заслала взор. Двоин распластался на полу, воя от боли и прижимая руку к кровоточащему носу. Я в изумлении взглянула на свои сжатые кулаки, только сейчас осознав, что ударила его. «Сколько раз я отрабатывала этот прием на груше «Для самозащиты», — уверяла себя. Но сейчас действовало лишь в желании сделать больно: растоптать, заткнуть. Еще раз прикоснешься ко мне. Сломанным носом не отделаешься. Пригрозила лежащему у моих ног Двейну. Тут тот опомнился: рванул было на меня, но совершенно внезапно его со спины перехватил Дэниэль, Дернул за ворот пиджака, оттолкнул и встал передо мной. Вот тогда тот и притормозил, сузил глаза, оценивая противника. «Кажется, сейчас разразится настоящая драка». «Что здесь происходит?» Громовой голос Джареда заставил вздрогнуть и подскочить на месте каждого. Страж протолкался сквозь толпу, оценил беспорядок на полу и бледного Двейна с кровью на лице. Потом взглянул на нас с Дэниелем. «Это я его ударила». Прямо встретила взгляд Джареда. «Из-за тебя ее поднос на полу», — обратился грозный преподаватель к Двейну, быстро оценив обстановку. «Да». Теперь мой обидчик походил на нашкодившего щенка. «Разойтись». Студенты мгновенно разбежались, даже тот ускакал. Остались только я, Джаред, Двейн и, как ни странно, Дэниэль. тебя тоже касается, сказал ему Джарод. Дэниел неуверенно взглянул на меня, но был вынужден тоже уйти. Двейн поднялся с пола и теперь с обреченностью на окровавленном лице ожидал решения строгого стража. Драки запрещены. Теперь Джаред обращался ко мне. Если бы это была драка, я бы его убила за то, что он сказал. Челюсть Джарода напряженно сжалась. Он с минуту смотрел в мои глаза, словно оценивая, насколько серьезны мои слова. «Студент, бери тряпку и все собери. После ужина отдраешь полы в столовой». «Но ведь это она!» — попытался возразить Двейн. «Выбросила свой поднос на пол и бросилась в драку?» «Лэнг, которая ни одного приема не может выполнить правильно, пошла против двоих? Выполняй приказ». Есть. буркнул он, позволив себе лишь злой взгляд в мою сторону. «Думаешь, твои слова разумны?» Джаред подступил ко мне, сверля неодобрительным взглядом с высоты своего роста, особенно учитывая ситуацию. «Ситуацию? Вы про интересы смодея или Архангелов? Стоило уйти с ним?» «Что же не ушла?» «Я не готова принимать сторону в вашей войне?» скрестила руки на груди. Он мотнул головой, посмотрев, как отец иногда смотрит на меня. Без осуждения, а с внутренним пониманием, будто знает все мотивы моих поступков. От этого стало не по себе. «Пора понять, что теперь это и твоя война». Он протянул мне что-то, не сильно впечатал в грудь, вынуждая схватить предмет. В руке оказалась баночка с обезболивающим. Я проводила ошеломленным взглядом спину уходящего Джарода. Он приходил, чтобы дать мне лекарство? Ты в порядке? Голос Майкла вывел меня из раздумий. Нет, не в порядке. Честно ответила я, поворачиваясь лицом к другу. Наверное, сейчас я бы хотела, чтобы он обнял меня, утешил, уверил, что все хорошо. Кажется, и Майкл это понимал, но на виду у всех он только взял меня за руку, сжимая ладонь до легкой боли, и отвел к дальнему столику. «Прости, я не успел вмешаться». Нашел, за что извиняться», — фыркнула, силясь улыбнуться. Адреналин покидал кровь, и меня начинало потряхивать. Слова Двейна и Тодда, их издевательский смех, ощущение, что я до сих пор слышу в мыслях хруст разбитого носа. «Никогда не думала, что буду зачинщицей драки». «Ты сама неплохо справилась». Майкл похлопал меня по плечу. Расквасила нос Двейну. Надо бы выяснить, не успел ли кто заснять этот момент на видео. «Майк!» Я рассмеялась. «Вот умеет же развеселить». «Может, хватит притворяться на тренировках?» «Стражам зачем знать о моей подготовке». «Думаешь?» Те, кто узнают тебя, уже не считают демоном. Джаред принял твою сторону. Он кивком головы указал на выход, где скрылся суровый преподаватель. Слегка растерялась, ведь до сих пор не знала, как относиться к его помощи. Изначально Джаред был предвзят ко мне, беспричинно нагрубил, но вытащил из передряги, а сейчас закрыл глаза на нарушение, да и шел в столовую, чтобы передать мне обезболивающие таблетки. «Наверное, Майкл прав». «Я подумаю». Теперь уже Майкл растерялся. Он явно ожидал услышать от меня порцию возражений, тем более спорить мы любили. «Натали, к столику подошел Дэниел. Можно с тобой поговорить?» Сузила глаза, раздумываю, стоит ли давать этому предателю второй шанс. Он сделал вид, что не знает меня, но, с другой стороны, у всех на виду заступился, намереваясь драться. «Давай простим его», — миролюбиво попросила Лилит. «Я наберу тебе еды». Многообещающий мне подмигнув, Майкл направился в сторону раздаточных. «Ну вот, теперь это объяснений не отвертишься. Если бы я сама понимала, что происходит». Ведь была лишь одна тренировка и приятная долгая беседа. Но, не волнуй меня мнение Дэниеля, я бы так и не расстроилась в субботу. И что уж говорить, его заступничество обрадовало. «Тебя не наказали?» Он присел на стул напротив меня. «Нет, все обошлось». Дэниэл кивнул, глядя в мои глаза, немного неуверенно и виновато. «Я ужасно повел себя в субботу. Растерялся». «Простишь?» «Ну, сегодня ты вроде как реабилитировался», — притворно проворчала. Голубые глаза заискрились. Его лицо озарила улыбка, напряжение окончательно отпустило. «Тогда, может, еще один урок танцев, скажем, сегодня». «После ужина», — кивнула я под довольное мурлыканье лилит. То фантазирует на тему Криса, то предвкушает флирт с Дэниэлем. Как вычленить свои эмоции и что делать с Лилит? Мне отвечать не надо. Договорились. Подмигнув мне, он поднялся из-за стола. Над! Брайан буквально подлетел к нам. Взъерошенный, обеспокоенный, словно несся на всех парах. Наверное, так и было. Мне сказали, что ты подралась. Ты жива? Нет. «Ты разговариваешь с моим призраком», — Закатила глаза. «А говорят, парни не сплетничают». «Так что случилось?» — не унимался он. «Не хочу это обсуждать», — скрестила руки на груди и притворно надулась. «Да что произошло?» — он вперил взгляд в Дэниеля с интересом наблюдавшего за нами. Натали разбила нос двойно. Он указал пальцем в сторону раздаточной. Мой обидчик собирал тряпкой еду с пола, из ноздрей торчали наспех скомканные салфетки. Тот крутился рядом и пытался помочь. «До вечера!» Махнув мне рукой, Дэниэль отправился к своему столику. «Форма одежды парадная!» Отправила ему вслед и получила в ответ белозубую улыбку. Сердце застучало быстрее. Начавшийся паршивый день становился лучше. Как же дождаться вечера? «Так, что это сейчас было? Кто он? И ты, наконец, расскажешь, что случилось?» Сбросив рюкзак на пол, Брайан присел на стул, который только что занимал Дэниел. «Ты уж определись, что тебе интересно!» «Держи!» Передо мной лег поднос с едой. «Ну что, рассказывай!» «Ладно!» — протянула. «Это Дэниэль. Мы познакомились в спортзале». Он пригласил меня сегодня вечером на тренировку. Усмехнулась, поняв, как это звучит. «Военная академия — это тебе не шутки. Здесь девушек водят не в кино и кафе, а в столовую и спортивный зал». «Ты же травмирована!» — напомнил Майкл. «Это не такая тренировка». Загадочно улыбнулась, наблюдая, как на лицах парней мелькают различные эмоции. «Натали!» — нахмурился Брайан. «Танцевальная!» — хохотнула я, любуясь тем, как вытянулись их лица. «Может, ты не будешь ни с кем встречаться, а?» Страдальческим голосом попросил Брайан, когда пришел в себя. «Не устраивай лишних проблем с Дженом». «Вот опять он о нем. Я ведь на ухаживание не отвечала, общалась с ним как со всеми. Не моя беда, что он не понимает намеков». «Так мы вроде и не встречаемся». пожала плечами, подхватив вилку с подноса. «Пока не встречайтесь, отметил Майкл, вскинув руку с вытянутым пальцем. «Ты ему нравишься». «И он мне». В задумчивости забросила в рот помидорку Черри. «И?» — продолжил Майкл. «Не знаю. Я обычно избегаю таких парней, как Дэниел. Он слишком хороший». «Думаешь, у него припасены скелеты в шкафу?» «Нет, просто в такого парня легко влюбиться», — вонзила вилку в новую помидорку, проигнорировав молчаливое переглядывание парней. «Когда это Брайан и Майкл успели так спеться?» «Натали!» — к столу подлетел забыхавшийся Юджин. «Не Академия, а сборище сплетников». «Чему сегодня будешь меня учить?» — спросил Дэниэль, когда мы вошли в свободный зал. «Для начала проверю, что ты усвоил после прошлого урока». Попыталась изобразить тон мисс Вилкинс нашего строгого бессмысленного преподавателя по танцам. «Надеюсь, на первый раз обойдемся без оценок, иначе я провалю семестр». «Все зависит от твоего обаяния». Я сбросила на скамью рюкзак, плащ и пиджак. «Хорошо, хоть сегодня отправилась на учебу в платье, пусть и довольно простом». если бы всем преподам было этого достаточно. Рассмеялся он, тоже складывая вещи на скамейку. Немного подумав, он снял и пиджак, оставшись в хлопковом поло стального оттенка, ярко гармонирующего с голубыми глазами. «Уже включаешь обаяние?» «Люблю хорошие оценки». Дэниэль подошел ко мне, положил ладонь на поясницу, заглянул в экран телефона в моих руках. прикосновение получилось естественным спокойным без какого-либо намека я невольно улыбнулась ощущая воодушевление что давно не испытывала есть что-то особенное в этом легком флирте шуточном общении красноречивых переглядываниях и ненавязчивых прикосновениях отчего в душе растекается приятное тепло а сердце бьется быстрее давай эту он ткнул пальцем в экран запуская музыку Она слишком динамичная для вальса. Ты же профессионал. Поможешь мне быстрее влиться? Так ты точно испортишь свою табель по танцам? А так Дэниель широко улыбнулся, прищурив искрящиеся задором глаза. Улыбка у него обаятельная. Это я отметила еще в нашу встречу. Это запрещенный законом прием и будет расцениваться жульничеством. Я бросила телефон на рюкзак и потянула Дэниеля в центр зала. «Ну вот, придётся рассчитывать на свои ноги». Несмотря на энергичный темп музыки, мы всё же повторили движение вальса, а потом принялись импровизировать, шутя друг над другом и переговариваясь. А ведь утром шла в Академию мрачнее тучи. Даже инцидент с двойным и Тоддом забылся, и я просто наслаждалась приятным вечером. Об ушибах тоже не думала, но они как раз решили напомнить о себе. Дэниэль поднял мои руки, намереваясь закружить, я зашипела от боли, отступив от него. Помассировала травмированное плечо, желая выстрелившим в меня архангелом всех небесных кар. «Прости, я забыл». Дэниэль вновь подступил ко мне, провел ладонью от плеча к локтю с участием заглядывая в глаза. «Вот-вот, сейчас, вперед!» Оживилась Лилит. Из-за её комментария я слегка выпала из беседы, а вот Дениль правильно прочувствовал момент. Нагнулся и коснулся моих губ своими. Мягко, нежно, терпеливо ожидая ответа. На этот раз я не мешкала и ответила на поцелуй, зажмурившись под шквалом наполняющих меня чувства эйфории и легкости. Когда поцелуй завершился, мы чуть смущенно улыбнулись друг другу и продолжили танец. Будто это что-то естественное. «Ну как, я хорошо справился?» — спросил Дэниэль, когда отыграл плейлист, и музыка затихла. «Мы так и замерли в объятиях друг друга». «Думаю, ты зря переживал за свой табель». Смех сменился новым поцелуем — неторопливым, тягучим, сладким и воздушным, словно сахарная вата. Дэниэль обхватил мои плечи руками и потянул к выходу из зала. Вот тогда мы и поняли, что не одни. «Ох!» — выдала Лилит, как и мы, не ожидавшая появления кого-то из преподавателей, и уж тем более Криса. «Мистер Эшфорд, что-то случилось?» — произнесла, стараясь не выдать волнения. «Мы же ничего не нарушали. В уставе вообще нет запретов на отношения, потому что все стражи мужчины». Крис стоял, облокотившись плечом о косяк двери, выглядел спокойным, бесстрастным, но почему-то казалось, что это напускное, и он весьма недоволен. «Приближается комендантский час, и я хотел поговорить с тобой, Натали. Это важно. Если дело в том, что вы видели, то я останусь». произнес Дэниэль, не спеша ослабить объятия. «Нет, это по поводу нападения», — сухо ответил Крис, входя в зал. «А по поводу увиденного, вы и сами должны понимать, что это неразумно». Он многозначительно приподнял рука в куртке, чтобы оценить время на наручных часах. «У тебя как раз 15 минут до комендантского часа на путь до жилого здания». Все в порядке». — еле слышно произнесла, тускло улыбнувшись посмурневшему смурневшему Дэниелю. «Хорошо. До завтра». Он без особого энтузиазма отпустил меня. Подхватил свои вещи со скамьи. «До свидания, мистер Эшфорд». Попрощался и покинул зал. Я осталась один на один с Крисом, совершенно не понимая, что он желает обсудить. «Поговорим здесь, без камер». Он подошел ко мне. На лице тоже непроницаемое выражение, невольно заставляющее задумываться о том, что творится у него в голове. Эти номера выучены изусть. Он извлек из кармана листок бумаги. Там было всего несколько мобильных номеров телефонов и пара городских. Они универсальные. Набор с кодом страны и города, в которых находишься. Остальные экстренные. «Последние два — неофициальные твоего отца и мой. Как выучишь, бумагу уничтожь». «Для чего это?» — забеспокоилась я. «Не волнуйся, меры предосторожности». «И с чем они связаны?» В мире перестроения сил. Появился высший, судя по слухам, не один. Архангелы активизируются, и им уже известно, что он взял тебя под покровительство. Опасаются, либо желают насолить, Мы пока не выяснили. Скорее, оба варианта. Номера нужны на случай, если останешься одна и без поддержки. Если подобное произойдет, не звони родным и близким. Это самые очевидные шаги. Следом он протянул мне складной нож. Это просьба твоего отца. Никто не в курсе, поэтому тщательно прячь, но носи при себе. То, что произошло в субботу, — демонстрация. Мы не знаем, как дальше будут действовать архангелы. Любые подозрительные сообщения от друзей, родных, близких проверяй. Сжала нож в ладони. Теплый металл, согретый телом Гриса, впился в кожу до легкой боли. Это просто меры предосторожности, Натали. Мягче произнес он, заметив мое состояние. Вполне возможно, что Асмодей пересечет все покушения на тебя. Все-таки это удар по нему. «Я зря попросила о нейтралитете, да?» Губы не слушались, а тело било едва заметная дрожь. «В штаб-квартире сильная защита. Не без дыр, конечно, но просочиться сложно. От демонов ты себя обезопасила сама. Но невозможно защититься от всех опасностей. Ты действуешь в правильном направлении. Если понадобится помощь с тренировками, скажи». Он мимолетно коснулся моего плеча в ободряющем жесте. тоже просьба отца». Крис лишь отрицательно качнул головой. Пойдем, я провожу тебя». Он дождался, пока я надену плащ, и мы покинули спортзал. Я ожидала, нагоняя за поцелуй, а получила повод для большого беспокойства. «Позволишь еще один совет?» — произнес Крис, когда мы вышли на улицу. Небо заволоклапили на облаков, темные дорожки подсвечивали фонари. «Конечно». «Прекрати эти отношения». Сбилась с шага, ведь не ожидала подобного заявления. «У тебя достаточно слабых мест. Не создавай новые». Тем же ровным тоном произнес Крис, каким инструктировал меня в спортзале. «Что вы имеете в виду?» «Родные, друзья, любимые. Это точки давления, на которые можно воздействовать. Все они в зоне риска из-за связи с тобой». До твоих родных благодаря Лэнгу не так просто добраться. Друзья, не такая сильная мотивация. Остается любимой. Понимаешь, о чем я? Перед мысленным взором предстало окровавленное лицо Генри. Боль была почти осязаемой. Да, еле слышно выдохнула. Остерегись. По крайней мере, пока не в состоянии постоять за себя. Крис и на этот раз оставил меня у входа в административное здание. Я растерянно побрела в свою комнату, пытаясь уложить в голове этот разговор. «Думаешь, он прав насчет Даниэля? спросила у Лилит. «Он говорит верно», — с неохотой признала она. Воспоминания о прошлом ее сильно расстроили, и она не желала бы повторения тех страшных мгновений. Но мне кажется, ему просто не понравилось видеть возле тебя кого-то другого. Больше не озвучиваю таких предположений. Как знаешь? С легкой издевкой хмыкнула она.